«Один отец лишний?» У нас был испанский у мистера Гарсии, и я боялся, что Блю вот-вот схлопочет двойку за устный ответ. Несмотря на отличную память, ей не удалось сосчитать по-испански до 10 хотя мы проходили это сто лет назад. А теперь она мучилась с переводом фразы «Я хочу поплавать в море». Йо... «Я... я...» — начала она. «А дальше?» Мистер Гарсии начинал терять терпение. Блю опустила голову, и ее длинные шоколадно-каштановые волосы свесились ей на лицо. «Не знаю». «А как будет море, знаешь?» «Эль... Мар...» «Правильно, а теперь дальше. «Мигустария или Куэрро...» Блю молчала, будто напрочь память отшибла. Учитель вздохнул. «Тьяго, как будет плавать?» В моей прежней школе многие ребята на школьном дворе говорили по-испански. Там я нахватался кое-каких словечек. Очень кстати, потому что смуглой кожей я походил на латиноса, и в Майами со мной часто заговаривали на этом языке. Поэтому слово я знал, но не хотел подставлять блю. Забыл. Мистер Гарси строго посмотрел на меня и вызвал другого. Нестор, скажи-ка ты, пожалуйста. надар с готовностью ответил отличник. Шаря утешающе потрепала лучшую подругу по руке, но Блю лишь слабо улыбнулась и снова уставилась в парту. Да что с ней творится в последнее время? Вообще-то она хорошо училась. Просто удивительно, учитывая, что всего несколько месяцев назад она жила в Карибском море, как полосатый дельфин. После урока, когда все убежали на перемену, мистер Гарсия подозвал меня к себе. «Не люблю, когда ты прикидываешься тупицей. Я чувствую себя одураченным». «Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю», — я едва не улыбнулся. «И еще кое-что, Тьяго», — мистер Гарсия собирал вещи, не глядя на меня. «Крис, Финни попросили меня сыграть в вашем фильме роль твоего отца. Я пока не дал согласия. Хотел сначала спросить тебя, как ты к этому отнесешься». Очень мило с его стороны, что он так поступил. «Было бы круто», — ответил я. Теперь мистер Гарсия все-таки повернулся ко мне, и к моей радости взгляд у него потеплел. Тогда так и сделаем. Если я правильно понял сценарий, тебе надо переплыть бухту, полную опасных морских тварей, и вызволить меня из щупалец королевы осьминогов. Плевое дело! — воскликнул я, и мы улыбнулись друг другу. Я уже хотел уйти, но тут он еще кое-что вспомнил. Ты ведь человека будешь играть, да? Может, ради пущего драматизма позовешь еще одну тигровую акулу? Спроси своего брата. Разумеется, он знал о моем брате Стиве. Слух о том, что я нашел нового родственника, распространился молниеносно. «Хорошая идея», — сказал я, поспешно попрощался и выбежал на пляж, чтобы он не заметил, в каком я смятении. «Мистер Гарсия готов сыграть моего отца. Я был вне себя от радости. И тут какой-то бес надоумил меня написать СМС своему настоящему отцу. Почему бы и нет? Я тут же достал телефон. Ради прикола я набрал. «Привет, Скотт, а мы тут фильм в школе снимаем». «Кстати, тип, который играет моего отца, похож на меня гораздо больше, чем ты». «Нет, лучше стереть, а то обидится». Я хотел написать что-нибудь более приятное, как вдруг Джаспер за моей спиной пискнул, кто-то крикнул «Под ноги смотри!» и я, вздрогнув, случайно ткнул в кнопку «Отправить». Упс. Я испуганно уставился на экран. «Можно ли как-нибудь отозвать сообщение?» «Вряд ли». «Что случилось?» — спросил Джаспер. «Я накосячил. Отправил дурацкое сообщение». «Чего ты распищался?» «На Джемми случайно наступил. Он тут ползал в обличье рака-отшельника. А что то написал?» Пока я смотрел вслед ползающему Джемми, Джаспер выхватил у меня телефон и пробежал глазами сообщения. «По-моему, ничего страшного», — сказал он. «Ты ведь не написал, что все плавники ему поотрываешь за то, что он такой плохой отец?» «Да уж». Я глубоко вдохнул выдохнул, как учила меня мисс Уайт, и почувствовал, что успокаиваюсь. Сообщение все равно уже не изменишь. Остается только ждать, что ответит Скотт. Чтобы отвлечься, я спросил Шарри. «Сегодня после съемок попытаюсь разыскать брата. Может, он согласится сыграть в нашем фильме акулу? Сплаваешь со мной?» Шарри пришла в ужас. «Думаешь, я смогу расслабиться, когда вокруг плавают две тигровые акулы?» «Даже не сомневаясь», — усмехнулся я. «Ладно, пожалуй, смогу». Она неисправимая оптимистка. Наверное, даже оказавшись в окружении пяти акул, она бы подумала, что они укусят кого-нибудь другого. «Когда поплывем?» «После уроков снимем сцену со мной и Финни в роли предсказательницы, а потом можно плыть». «Ах, да, сегодня же опять съемки!» Шарри вздохнула и погрустнела. Я готов был убить Барри за то, что он лишил ее главной роли. Но какие же съемки без кинооператора? Пока наша съемочная группа суматошно готовилась к съемкам, я сердито поглядывал на Барри и вдруг вспомнил, что собирался расспросить его, не работает ли он с недавних пор на каких-нибудь преступников. Почему бы не сделать это прямо сейчас? Я видел, как он подарил Кармен дорогое украшение, поэтому он был одним из главных подозреваемых в моем списке. «Слушай, Барри!» — подошел я к нему, ожидая в костюме к Савве на начало съемок. «Откуда у тебя деньги на камеру и подарки для Кармен?» «Не твое дело!» Буркнул Барри, окинув меня убийственным взглядом, который я напрочь проигнорировал. Не зря у тигровых акул толстая кожа. «Может, я самый никудышный детектив на свете?» — спросил я Джаспера, который был помощником режиссера и с важным видом расхаживал по съемочной площадке с папкой-планшетом. «Нет, ты самый никудышный на свете актер», — вставила Элла, прежде чем мой друг успел ответить. «Вот спасибо». «Я репетировал?» — стал оправдываться я. «Так покажи». — пренебрежительно улыбнулась Элла. Режиссер, камера, реквизиты, все остальное были готовы к съемкам. Я остановил Дафну, проходящую мимо с зеркалом, и посмотрел на себя. Нет, не на себя, а на Ксавиана. Не слушая болтовню Дафны, я сосредоточился, пытаясь вызвать в памяти все, что придумывал о своем персонаже, чтобы вжиться в него. Мы сняли еще один дубль вчерашней сцены. Оливия снова была на высоте а я чувствовал себя перед камерой гораздо раскованнее, чем накануне. «Классно получилось! Даже переснимать не придется!» — довольно улыбнулась Финни. «Пойду переодеваться в предсказательницу!» «Интересно, в чем будет Финни? В длинном кудрявом парике и мантии со звездами и луной?» «Нет». Когда Финни вернулась в коротком серебристо-синем платье и серебристом парике, мы вытаращили глаза. «Что такое?» — спросила она. «Ароматические палочки — это вчерашний день!» И вообще, разница между астрологами и астронавтами не так уж велика. Крис рассмеялся. «Мне нравится. Ну что ж, приступим!» Ксавиан, прошагав по пляжу, ввалился в хижину предсказательницы и скептически огляделся. На столе горели пять серебристых свечей, расставленных по кругу. «Что вам известно о моем отце?» «Может, сначала поздороваетесь?» Предсказательница сердито уперла руки в бока. «Я не показываю будущее бессовестным клиентам, а выпроваживаю их за дверь». «Я не бессовестный. Просто хочу понять, что здесь происходит. Или, может, вам постоянно приходят в бутылках письма с вашим именем?» Ксавиан начинал успокаиваться. Он вытащил из кармана несколько долларовых купюр и швырнул их на стол. «Понятия не имею, сколько стоит ваш сеанс, но, может, уделите мне сейчас время?» «Заберите деньги». Предсказательница отодвинула от себя зеленые купюры. Закрыв глаза, она поводила в воздухе руками, издавая какие-то монотонные звуки. Потом наклонилась через стол к Савиану. «Хорошо, что ты пришел, избранный», — прошептала она. «Только ты способен предотвратить новый потоп, который через семь дней может уничтожить Землю». «Кто? Я? И что это еще за потоп?» Ксавиан опять занервничал и стал ковырять под столом ногти. «Молчи! Лучше бы для этой миссии выбрали кого-нибудь другого. Но, вы только тебе и никому другому предначертано спасти мир!» «Вот как? И что же я должен сделать?» «Вызволить волшебную рыбку из щупалец королевы осьминогов! Но на пути тебя поджидает много опасностей!» Не удержавшись, я съязвил. «Еще бы! В книжках с избранными часто так и бывает!» «Стоп!» — крикнула Финни, махнув теснящемуся рядом с нами кинооператору. «Черт побери, Тьяго! Тебе нужно не импровизировать, а просто произнести свои реплики!» «Прости», — сказал я. Трудно воспринимать всерьез выдуманную Крисом историю. Но диалоги у него получаются живые, этого у него не отнять. Мы сняли еще один дубль. На этот раз оговорилась Финни, и от досады стала рвать на себе серебристый парик. «Ну, тебя-то, похоже, не выбрали», — сказал я ей. «Молчи, бессовестный!» — напустилась она на меня, и наша съемочная группа, заглядывающая с улицы в окошко, захихикала. Когда мы снимали третий дубль, у камеры посреди сцены сел аккумулятор. Хорошо, что у Барри нашелся запасной, а то пришлось бы ждать два часа, пока зарядится. На четвертый раз нам, наконец, удалось сыграть сцену целиком, и Финни поведала Ксавиану. «Если тебя интересует, какую награду получишь за свои труды, «Да неважно, у моих родителей денег куры не клюют, и в награду тебе выпадет шанс освободить своего отца. Его тоже держит в заточении королевы осьминогов, но если ты провалишь миссию, она его сожрет на завтрак!» Мы мрачно посмотрели друг другу в глаза. Потом Финни выпрямилась и сказала, «Снято! Этот дубль удачный, завтра можно снимать следующую сцену!» «Нет, ну серьезно, сожрет на завтрак — полный бред!» — пожаловался я Крису. «В это же никто не поверит! Осьминог способен проглотить разве что рыбу или устрицу!» «Это не обычный осьминог, а королева осьминогов!» — отмахнулся Крис. «Кроме того, неужели ты думаешь, зрители-люди разбираются в повадках осьминогов?» Выхватив у Барри из рук карту памяти, он направился к главному зданию. «Перекину сцену на свой ноут!» «Спасибо, ребята! Приятного вечера!» «Когда нужна музыка к фильму?» — крикнула ему вслед Леонора. «Когда фильм будет готов, я дам тебе три дня на озвучку!» — откликнулся Крис и через пляжный вход скрылся в главном здании. «Три дня? Да он что, перегрелся?» — возмутилась Леонора. «Мы говорим о музыке к целому фильму. Три дня. Мне же ее еще сочинить надо. А уроки учить когда?» Не дождавшись ответа, она удалилась, ворча себе под нос о бесстыжих продюсерах. Мистер Кристалл и мисс Уайт, посмеиваясь, наблюдали за нами с крыши. Директор помахал нам сверху. «Продолжайте в том же духе! Настоящий блокбастер получится!» «Что-что?» — растерянно переспросила Шарри. «Взрыватель кварталов!» — ответил Джаспер, записывая в свою папку планшет от снятой сцены. «Сам не знаю, зачем фильмам взрывать города. Как ты считаешь, Тьяго?» «Зачем? Да просто так, для прикола!» — невозмутимо ответил я, подражая Ксавиану. За ужином мне на телефон пришло сообщение. «Так-так, фильм, значит», — написал Скотт. «Наверное, ты скоро разбогатеешь и прославишься». «Как зовут парня, который играет твоего отца?» «Мистер Гарсия, наш учитель превращений», — написал я и стал с нетерпением ждать ответа. Всего через несколько секунд телефон пискнул, пришло новое сообщение. «Хм, а имя?» «Фарин», — написал я, удивившись, что он задал этот вопрос. «Ну так что, поплыли?» Шарри не терпелось отправиться в море. Поэтому я отнес телефон в хижину и пошлепал с подругой... Подругой, все никак не могу поверить. В лагуну. Через несколько минут мы уже плыли во втором обличии чтобы пополнить наш актерский состав еще одной акулой. Уже почти стемнело, но морским оборотням это нипочем. Мы не догадывались, что темнота в этот раз нам вовсе не друг».